Глава 55. Она. «Вот на секунду вас двоих оставить нельзя. Опять обнимаетесь, когда на кону судьба всего королевства!» Недовольно заявила Кордейла, появившись в самый неподходящий момент. Я отпрянула от Бринейна и с сожалением покачала головой. «Позже договорим». Волк не был доволен, но промолчал, видя, как меня задели слова принцессы. «Итак, дорогие мои, на чем остановились?» Я посмотрела на песца и уверенно произнесла «Вызывай ведьму». Кардейла промолчала, не став спорить со мной, но я успела заметить страх, мелькнувший на дне черных глаз животного. Но смысла оттягивать казни я не видела, как и мои спутники, молчаливо согласившиеся созвученным озвученным вердиктом. «Тогда я начну», — сказал Бринейн и выудил откуда-то из недр своей одежды странный амулет. Своей едва пробудившейся ведьмовской натуры почувствовала исходящие от вещицы лучи темной силы. Бринейн сжал амулет в руке и поднес его к губам что-то проговорил. Наверное, слова призыва Лилит: В том, что ведьма, заказавшая песца, является мачехой Карделы, я не сомневалась. Чутье ли это, или же просто доверие волку, но я была согласна с Бринейном. Внезапно небо нахмурилось, я вздернула голову И заметила, что над нашими головами нависло темное облако, небольшое, плотное, внутри которого били маленькие молнии. «Эля!» — позвал меня Бринейн, и я подошла к волку. Он обнял меня за талию и прижал к себе, продолжая удерживать сверкающий магией амулет. «Не бойся и не отходи от меня!» Я кивнула и взглянула на принцессу. Та стояла перед нами с видом глубокой растерянности. Мне стало жаль писца. Я позвала Кардейлу к нам. Вовремя. Едва песец оказался у моих ног, как грозовое облако опустилось на землю. Перед нами в темных клубах начал формироваться женский силуэт. — Так, так, так, — проговорила женщина, появившись перед нами из облака. — Ты привел ее? Кардейла нырнула за мою спину, пытаясь спрятаться от злых глаз своей мачехи. Та же, взглянув сначала на песца, а затем на волка, перешла ко мне удивленно вскинула брови. «А это еще кто такая?» «Моя невеста», — смело заявил Бринэн, заводя меня себе за спину. «И зачем ты притащил ко мне свою невесту?» — с ехицей спросила ведьма. «Благословить на брак?» Женщина засмеялась, отчего кровь в моих жилах застыла. «А что, если и так?» — усмехнулся волк. «Благословение могущественной ведьмы — самый дорогой подарок молодоженам. «Сначала дело» отбросив веселье, сказала ведьма. — Верни мне беглянку. Бринын наклонился, поднимая песца с земли. Я попыталась поймать взгляд волка, чтобы показать свой испуг его поведением. Как так? Мы не договаривались, что принцессу придется отдать лилит. — Не обессудьте, уважаемая ведьма. Мы столько дней в пути. Неужели не позволишь путникам умыться с дороги? Выпить воды да перекусить мясным пирогом? Ведьма скривилась. — Вижу, ты догадался, кто я. Что ж, если твой сытый желудок ускорит возвращение моего фамильяра, так тому и быть. Ведьма развернулась и уверенным шагом направилась к главным воротам замка. — О, вы живете в замке? — с наигранным удивлением спросил волк. Лилит даже не попыталась скрыть раздражение. — А то и не знал, волк. Я толкнула Бринейна в бок, чтобы не дразнил ведьму. До сих пор мурашки бегали по коже от ее мерзкого смеха. Идя за волком, я думала о том, куда нас заведет опрометчивый рывок в сердце врага. А еще было что-то странное в самой ведьме. Лилит была, безусловно, красивой женщиной, но что-то в ее чертах казалось мне смутно знакомым. Возможно, ее большие зеленые глаза...